Неожиданно Шиюбая вырвало потоком крови. Он не смог выдержать силы печати жизни и смерти. Шиюбай задорожал. Хэциньмань и Ядан пребывали в глубоком шоке. Они тупо уставились на Шияна. Шиян был настолько силен. Он смог выжить даже после ударов Шиюбая. Кроме того, он все еще мог двигаться и наносил равные по силе ответные удары. Это сражение буквально ошарашило Хэциньмань и Ядан.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 Не ожидал, что демоны сферы Нирваны решатся прийти на этот маленький остров. Хэцньман, как он смог обнаружить демонов сферы Нирваны? Слушая их разговор, Сакой нахмурился. Хацньман начал объяснять. У него есть сокровища, способны обнаружить демонов. Он первым почувствовал их и предупредил нас. Мы просто не обратили на его слова внимания. Сестра Нан, сестра Нан!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 Эту миссию можно считать завершенной. Никто еще не выживал после взрыва небесной бомбы». Выражение лица Хэциньмэн стало мрачным. «Однако наши потери были велики». «Шиян, Ян Мо!» Глаза Сэкуя стали отдавать ледяным блескам. «Я не забуду это!» Хэциньмэн услышала слова Сэкуя и заволновалась. Она знала, что Сэкуй был избалованным.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 Конечно, прямых потомков клана Ян было намного больше, но у них нет бессмертного боевого духа, поэтому их не включали в эту категорию. Первое поколение Ян Цинди, воин сферы духа. Второе поколение Ян Фэнь и Ян Лао – оба были в сфере небес. Третье поколение Ян Джо, Ян Няо, Ян Сю и Ян Ци – все были в сфере нирваны. И, наконец, четвертое поколение –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 Но он все еще остается воином первого неба сферы духа, если он столкнется с Бусюнем лицом к лицу. Не будет ли эта встреча для него последней? Пусть Великий Дедушка и в первой небес сферы духа, но у него есть множество скрытых козырей. Он не осмелится сразиться с Бусюнем, будучи неуверен в своей силе. И Анму гордо улыбнулся. Пятьдесят лет назад Великий Дедушка, еще находясь в третьем небе небес, смог убить демона-капитана. А теперь, когда Великий Дедушка вошел в сферу духа, его силы намного возросли. Кроме того, Бусюн сейчас не в лучшем состоянии. Так что, если что-то случится, то Великий Дедушка сможет уйти невредимым. Король демонов Бусюн сейчас не в лучшем состоянии? Шиян сильно удивился. Сто лет назад Бусюн накосячил во время культивации демонического навыка и теперь вынужден восстанавливать свое здоровье в пещере тысячи демонов.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 почему клан Ян считается истинным правителем района Кьяра. В торговом союзе Цэ Бэй Минг считался самым талантливым воином. В 20 лет он достиг пика сферы бедствия, однако его талант по сравнению с, талант... однако его талант по сравнению с талантом Янь Яньмэнь можно сравнивать с пылинкой перед скалой. Бум-бум-бум! Яньмэнь продолжала барахтаться в бассейне, а ее спина начала светиться. Глубокая ци начала формировать крылья на спине. Через пару минут на спине Ян Мэнь появились крылья из глубокого ци. Взмахнув крыльями, ее стройное тело устремилось на поверхность бассейна. Пылюх! Мгновенно янь Мэнь взлетела на три метра над бассейном. Внезапно на ее лице появилась паника. Кажется, она потратила все свои силы и упала обратно в бассейн.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 «Если бы было иначе, то Великий Дедушка не стал бы тратить на него три капли бессмертной крови». Янь Мэнь посмотрела на Ши Яна и фыркнула. «Хм, еще один монстр. Почему в клане Ян так много монстров?» Шиян застыл в шоке. Ян Лао с улыбкой обвел взглядом всех собравшихся воинов и громко крикнул. «Это новый член клана Ян, внук моего третьего брата Ян Сяо, Ши Ян.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 «Сможешь?» Ян Лао не поверил. «Ты уверен?» «Ты уже слышал, что мы пытались вылечить одного воина с такой же раной, как уся Синьян?» «Три силы пытались вылечить его, но потерпели неудачу. Твой великий дедушка сказал, что только специальное сокровище, влияющее на души, может помочь ей». Ши Ян выпучил глаза от удивления. Ян Цинди уже знал, что у него есть бусина, поглощающая души.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 Я гарантирую это. Точно! Точно! Ся Чуаня удивила такая уверенность шияна. Он пару минут смотрел на него, а потом сказал: Приступай! Второй дедушка, все готово! Прокричал с горы Ян Мо. Сяо Ян, подходи, пойдем покажу тебе кое-что интересное. Ян Лао улыбнулся, схватил шияна и взлетел.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 В пятидесяти четырех комнатах в девяти божественных горах могут одновременно культивировать пятьдесят четыре воина. А если их еще снабдить какими-нибудь сокровищами, то их прогресс не будет замедляться. Девять божественных гор — это сердце клана Ян. Ян Ла улыбнулся. Девять божественных гор формирует магический узор, который постоянно направляет в горы природную энергию. Комнаты в горах всегда полны энергии.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 Так как эта женщина без сознания, ей будет нужна помощь в поглощении. Оберни бусину своей духовной энергией, а затем выкачивая содержимое в ее тело. Не беспокойся, духовная энергия легко поглощается. Ее душа вскоре сама начнет высасывать из бусины энергию, как только более-менее нормализуется. Ледяное пламя все тщательно объяснило Шияну. Затем оно разочарованно выругалась. «Это долбанное кольцо!»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 «Я в порядке, к тому же я прорвалась во второе небо сферы Земли!» Шиян удивился, а затем улыбнулся в ответ. «Поздравляю!» Ся Синьян кивнула. «И мое условие все еще в силе, пока не сможешь победить меня, хе-хе, Види себя тихо!» Ся Синьян убрала свою руку из ладони Шияна и с ехидной улыбкой сказала. «Так что, теперь упорнее работай, иначе я передумаю!»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 Или король Шуры. Ся Шинчуань также хорошо знал, какое влияние они оказывают на боевой дух. Если бы это была одна таблетка, то ся Шинчуань начал орать, но от трех ему было трудно отказаться. Посибо! Так как Ся Шинчуань никак на это не отреагировал, ся Синьянь взяла таблетки и поблагодарила. Береги себя! Шиян посмотрел на нее и тихо сказал. Помни свое обещание.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 «Ладно, пошли за мной. Пора показать тебе зверя, который хочет дать тебе твой прадед!» Внезапно сказал Ян Лао. Эти слова взбудоражили Шияна. Конец 210 главы. «Бог грязни» глава 211 «Призрачный зверь» Шиян пошел следом за Ян Лао в долину между двумя горами. Будучи еще в нескольких километрах от нужного места, Шиян почувствовал исходящую из долины свирепую и злую ауру. Демоническая и темная энергия толстыми облаками кружили над долиной. Две совершенно разные энергии исходили от некого монстра. -а -а -а -а! Внезапно из долины раздался громоподобный рев. Демонические звери сразу же легли на землю от страха, как только услышали этот рев. и не смели поднимать головы. «Какое свирепое существо!» Ян Лао скривил лицо. «Слишком тяжело содержать здесь этого демонического зверя. Всего за полгода этот зверь съел больше сотни демонических зверей третьего и четвертого уровня. Не будь уклона Ян столько ресурсов, мы бы разорились из-за него!» Шиян ужаснулся. Демонические звери третьего и четвертого уровня были довольно ценными, но больше всего поражал уровень демонического зверя, что способен сожрать столько зверей. Уже понятно, насколько он свиреп и силен. С ним будет очень трудно справиться. Рев демонического зверя заставлял дрожать в страхе даже двуглавого дракона Янму. Двуглавый дракон был демоническим зверем шестого уровня. Воину клана Ян тяжело приручить такого. Он даже свирепее зеленокровых летучих мышей. В прошлом двуглавый дракон заставлял трястись в страхе всех зверей на острове. Однако, сейчас здесь появился зверь, который пугал его. Ян Му погладил двуглавого дракона и горько улыбнулся. «Младший Ян, ты сам все видишь, Тьфу! «Я действительно не знаю, о чём думал великий дедушка. Скорее всего, он в шутку сказал тебе приручить этого зверя. Черт! Даже я от страха дрожать буду, когда встречу это!» Шиян сильно удивился. «Вперёд! Не позволяй этому зверю смотреть на тебя, как на кусок мяса!» Ян Ла ухмыльнулся. «Конечно, у нас есть еще способы подавить этого зверя, однако мы и так много ресурсов на него потратили, надо их отработать». Выражение лица Шияна изменилось, и он холодно сказал «Жду, не дождусь встречи с ним». «Будь осторожен, если не сможешь приручить его, то он тебя съест». Ян Мэнь обеспокоенно сказала «Это не шутка, ты должен быть осторожен». Он может легко тебя сожрать. Когда я в первый раз почувствовал его ауру, то была сильно напугана. «А -а -а -а -а -а Из долины снова раздался рев. Казалось, зверь был недоволен тем, что к его территории приближаются люди. Как только он почувствовал запах людей, то тут же высвободил свою ауру. Некоторые воины, услышав этот рев, начали дрожать и боялись подходить ближе. Шиян ухмыльнулся и затаил дыхание. И наконец-то привел Шияна в нужную долину. Земля была просто усеяна большими костями. Эти кости, очевидно, принадлежали демоническим зверям. По всей долине растирался ковер из костей. Такая картина заставляла сердце дрожать. Треск? Из-за треска костей под ногами у Шияна мурашки забегали. Сильная демоническая и темная энергия заполняли небо над долиной. Их источником был демонический зверь, что выл в небо. Черная и толстая пару метров цепь сковывала тело зверя и обматывала две горы. Каждый раз, когда зверь делал какое-то движение, то цепи издавали громкий скрежет «Вжух! Вжу, вжу вжух Внезапно демонический зверь сделал глубокий вдох, Демоническая и темная энергия, что заполняли небо, влетели в тело зверя. Из-за горы костей вылезла огромная фигура. Шиян ужаснулся. Этот демонический зверь был похож на дракона и питона. Его тело было длиной в 10 метров, с крыльями без мышц и большим животом. Его тело покрывали длинные черные сверкающие шипы. Его два здоровых когтя постоянно мерцали и казались, что были способны уничтожить любую цитадель. Его когти были воткнуты в землю и проделывали под собой большие ямы. После каждого удара когтей о землю раздавался звук, будто взорвалась большая бомба. Самым страшным в звере была его голова. Его лицо было, как у изуродованного призрака. Большие глаза светились зеленым светом и излучали кровожадность. По всей морде также были разбросаны острые, как бритвы, шипы. Десятиметровый демонический зверь, напоминающий дракона и питона, и морды, как у призрака. Любому человеку стоит увидеть этого зверя хоть один раз, и он умрет от инфаркта. Увидев, что к нему стали подходить люди, он взревел с новой силой. Сильная и свирепая энергия закрутилась вокруг него. Эта энергия была очень похожа на своего владельца. Она заставляла дрожать души каждого человека. В местах, где он прошелся, кости превратились в пыль. Янму и Яньмэнь быстро отступили на несколько шагов. Шиян выпустил духовную энергию, чтобы противостоять свирепой энергии демонического зверя. Спустя пару секунд он мог твердо стоять на месте. Ян Лао со странным выражением лица посмотрел на шияна. Многие воины клана Ян испытали на себе всю свирепость этого зверя. Почти все, кто ступал сюда, были напуганы им, подсознательно отступали и не смели смотреть зверю в глаза. Ян Му и Ян Мэнь были воинами первого небосферы Земли. Их инстинкт самосохранения взял верх. Однако Шиян стоял на месте неподвижно. Шиян был всего лишь воином второго небосферы бедствия, что помогло ему остаться неподвижным под действием свирепой энергии и спокойно смотреть в глаза зверю. Ян Лао не мог понять и начинал думать, что все сказанное Ян Цинди было правдой. Шиян продолжал распространять духовную энергию, чтобы противостоять энергии зверя. Увидев, как Ян Му и Ян Мэнь отступили, Ян был удивлен и немного рад. Он понимал, что только из-за духовного моря не испытывает страх. Духовное море обладает многими свойствами, однако из простейших свойств защита от эмоциональных ударов по душе. У Янму и Янмэнь еще нет духовного моря, поэтому они не могут защитить себя от энергии демонического зверя. Энергия зверя проникла в разум и заставила испытывать страх. «Что, черт возьми, это такое?» – спросил Шиян. «Призрачный зверь». Ян Лао задумался на секунду и начал объяснять. «Вроде это помесь небесного призрака из подземного мира и зверя-дракона из демонической области. Эти двое являются зверьми восьмого уровня и оба хорошо известны во всех мирах. Ни темные жители, ни демоны не могут противостоять им». Этот зверь был найден твоим прадедом в четвертой демонической области. Это всего лишь детеныш, которому несколько сотен лет, но он уже на шестом уровне. Согласно словам твоего прадеда, этот детеныш может бесконечно эволюционировать. Своими силами он достигнет девятого уровня, а с некоторыми природными ресурсами даже станет демоническим зверем десятого уровня. Шиян был ошеломлен. Обычные звери, которые способны к эволюции, очень агрессивны. За зверьми, что могли достигнуть девятого уровня, шла охота во всех мирах. О зверях десятого уровня можно было услышать только в легендах. Призрачный зверь не мог только постоянно эволюционировать, но и стать зверем девятого уровня. Более того, у него была возможность перейти на десятый уровень. Он даже не слышал о таких зверях. «Никто не знает, как и когда призрачный зверь родился в четвертой демонической области», — Ян Лао покачал головой. «Даже твой прадед не знает, когда небесный призрак успел прийти в четвертую демоническую область и зачать это. Имя «Призрачный зверь» было дано твоим прадедам, так как до этого никто подобный не появлялся в природе. Это даже немного любопытно». «И как мне его приручить?» — пробормотал Шиян. Ян Ла удивился, а затем помотал головой. «С этим вопросом не ко мне, я сам не знаю. Твой прадед притащил этого зверя сюда и лично связал его этими цепями. Он сказал кормить его зверьми третьего и четвертого уровня каждые семь дней. Также он сказал, что тебе следует его приручить, как только ты появишься на бессмертном острове». «Эй, я?» Шиян скривил лицо. «Он слишком высокого мнения обо мне». «Это точно!» Ян Лау кивнул со странным выражением лица. «Никто из нас не думает, что ты сможешь его приручить. Однако твой прадед считает иначе. Не понимаю, почему он решил, что ты сможешь это сделать». «Великий дедушка, скорее всего, ошибся», — сказала Ян Мэнь. «У брата Ян нет опыта и сил в приручении зверей». «Не думайте об этом много!» Ян Лау махнул рукой и посмотрел на Шияна. «Останься здесь и попытайся приручить его! Запомни, не приближайся к нему более чем на сто метров! Раз твой прадед так сказал, то на это должны быть причины! У меня есть некоторые способы приручить этого зверя, однако мне приказали не задействовать их!» Закончив говорить, он ушел вместе с Ян Му и Ян Мэнь. оставив Шияна наедине с призрачным зверем. Глава 212. Случайность. В долине Шиян стоял напротив призрачного зверя и не знал, что с ним делать. Демонические звери, подобные призрачному зверю, имели большой диапазон атаки. Из-за цепей Ян Цинди призрачный зверь был скован и мог атаковать лишь в радиусе 100 метров от себя. Прошло три дня с тех пор, как Шияна оставили приручать зверя, и за это время он множество раз пытался подойти поближе, чем на сто метров. Однако все его попытки пресекались яростными огненными атаками, которые чуть его не сожгли. Никакие прочие способы общения со зверем не приходили ему в голову. Он даже высвобождал духовную энергию. Но как только его духовная энергия достигла тела призрачного зверя, Она тут же сжигалась пламенем. Еще сутки Шиян пытался связаться с призрачным зверем через духовную энергию. Из демонического зверя стала выходить злобная аура. Злобная аура зверя накрывала всю долину. Все кости, что были вокруг Шияна, вдруг взлетели в воздух и полетели в него. К счастью, Шиян был готов ко всему и мог избежать этой атаки. Шиян уже начал чувствовать усталость. Этот зверь-гибрид был действительно пугающим. Он не только крайне агрессивен, но и чересчур энергичен. За все это время он ни разу не спал. Если бы Ян Лао не передал слова Ян Цинь Шияну о том, что призрачный зверь связан с ним, то он бы уже давно сдался. Только из-за этих слов и уверенности в мистических способностях Ян Цинь Шиян продолжал искать способ приручения призрачного зверя спустя полмесяца. За эти полмесяца Шиян не торопился приближаться к призрачному зверю и держался от него на безопасном расстоянии. Он забросил идею о приручении и практиковал молниеносное движение и фантомное движение. За этот период времени он еще раз убедился в том, что клан Ян невероятно богат, Ему постоянно притаскивали огромное количество роскошных блюд, которыми Шиян объедался до отвала. Тысячелетний женьшень, разные столетние травы и мясо разнообразных демонических зверей – все это приносили ему каждый день. В клане Ши он мог лишь мечтать об этом. Такое питание усилило его плоть и кровь. Хоть Шиян и не продвинулся при ручении призрачного зверя, он получил некоторое понимание о молниеносном движении. Вжух! Словно молния, Шиян носился по долине. Глубокое ци в его ногах было под огромным давлением. Шиян действительно по скорости не уступал молнии. Бум-бум-бум! Взрывы глубокого ци в ногах высвобождали огромную силу. Эти взрывы так сильно ускоряли движение Шияна, что его было невозможно увидеть невооруженным глазом. «Хлоп! Хлоп!» Звук хлопающих крыльев раздавался над его головой. Через какое-то время двуглавый дракон с Янму, сидящим на нем, приземлились. Ян Му, улыбнувшись, спросил. «Сяо Ян, как ты?» Шиян беспомощно покачал головой. «Все по-старому. Кажется, призрачного зверя вообще невозможно приручить». «Это точно!» Ян Му кивнул. «Призрачный зверь сам по себе жесток, не считая того, что он гибрид двух чудовищ. Он чудо природы во плоти. Если бы его легко было приручить, то давно бегал бы у нас на поводке». Шиян не стал отрицать его слова. «Во всяком случае, у меня есть полно времени, я никуда не тороплюсь. Раз великий дедушка сказал, что призрачный зверь как-то связан со мной, значит, есть способ достучаться до него». «Великий дедушка!» При упоминании Ян Цинди, у Янму на лице появилась грустная улыбка. Шияна удивила такое поведение Ян Му, и, нахмурившись, он спросил, «Что случилось?» Ян Му открыл рот и хотел что-то сказать, но вдруг остановился. У Шияна появилось плохое предчувствие. Он не так хорошо знал Янму, но никогда не замечал у него такого выражения лица. По его мнению, Ян Му был высокомерным человеком, наполненным бесконечной уверенностью в себе, будто ничего не сможет заставить его сомневаться в чем-то. Но это странное поведение Ян Му зародило плохие подозрения в Шияне. «Что случилось?» — серьезно спросил Шиян. «Великий дедушка, сейчас может быть в беде!» Ян Му вздохнул. «Семь дней назад мы потеряли связь с великим дедушкой». «Такого никогда не происходило раньше. У нашего клана есть секретный метод общения между двумя мирами. Используя этот метод, мы могли связаться с Великим Дедушкой, когда и насколько захотим. Однако теперь...» Выражение лица Шияна изменилось. «Великий Дедушка силен, чуть ли не как Бог. Раз он пошел сражаться с Бусюнем, то должен быть уверен в своих силах. Что могло случиться?» «Я не знаю». Ян Му покачал головой и выдавил из себя улыбку. «Может быть, просто временные помехи. Ха, ха Не волнуйся ты так. Просто продолжай искать способ приручить призрачного зверя. Уверен, ты сможешь его найти». «Ладно». «Я просто пришел проведать тебя. Ну все, я ухожу». Янму помахал рукой, быстро запрыгнул на двуглава дракона и улетел из долины. Сердце Шияна заполнило чувство... Будто что-что-то не так, но он все же думал, что Ян Цинди сможет покинуть четвертый демонический район. Перед тем как прибыть на бессмертный остров, он разузнал немного о великом дедушке от Сяо Ханьи и Ся Синьян. По их рассказам Шиян понял, что Ян Цинди легенда бескрайнего моря. Некоторые действия Ян Цинди также подтвердили догадки Ши Яна. У такого могущественного человека Просто не может не быть плана Б. Он никогда не попадет в безвыходную ситуацию. Он считал, что с Ян Цинди будет все в порядке. Шиян продолжил практиковать молниеносное движение, попутно думая о том, как приручить призрачного зверя. Спустя два месяца Шиян полностью освоил молниеносное движение. После таких нагрузок его ноги стали намного сильнее, когда Шиян освоил его. Даже обычная скорость движения незаметно увеличилась, чему он сильно обрадовался. Используя молниеносное движение, скорость Шияна увеличилась в семь раз больше обычного. Он буквально летал по долине. В этот день Шиян долго обдумывал и решил использовать молниеносное движение, чтобы приблизиться к призрачному зверю. Он лишь хотел убедиться, что это возможно, и сразу отступить. Сделав вдох, шиян направил глубокое отцы в ноги. Бум-бум-бум! В его меридианах раздался сильный взрыв. Сила взрыва перешла в суставы. Он даже услышал, как затрещали кости, будто превратившись в молнию, он рванул в сторону призрачного зверя. Лежавший на земле призрачный зверь резко открыл глаза и посмотрел на бегущего к нему шияна. Призрачный зверь взревел и быстро поднялся. Из его тела мгновенно вылетела злая аура. Зверь изверг толстую, стометровую струю пламени. Когти и шипы на теле демонического зверя странно мерцали. Темная демоническая энергия вырвалась из его тела и закрыла небо над долиной. Шиян на всей скорости влетел в стену пламени призрачного зверя. Яростное пламя... Почти полностью окутала тело Шияна. Что за хрень? Вдруг раздался вскрик ледяного пламени. Этот демонический зверь силен сам по себе, так что может контролировать темную демоническую энергию. Шиян заранее настроил связь с ледяным пламенем в Кровавом Кольце. Пламя призрачного зверя было вязким и сковывало движение Шияна, не давая ему двигаться. Призрачный зверь. Следом выстрелил духовная атака прямо в голову Шияна. По духовному морю прошлась волна. Оно стало формировать несколько слоев вокруг души Шияна, чтобы защитить его от атаки зверя. Шиян был в шоке. Он вообще не мог покинуть эту опасную территорию. «Что он такое?» Ледяное пламя шокировано вскрикнуло. «У этого монстра большой потенциал! Как ты его нашел?» Шиян изо всех сил старался противостоять духовной атаке призрачного зверя. Это было очень трудно. На его тело, словно горы, давило темные и демонические энергии. Призрачный зверь был в 50 метрах от него. Призрачный зверь ни разу не атаковал физически. И лишь своей аурой подавлял Шияна. Это выглядело так, будто листик с дерева хочет укротить торнадо. Какого? Ледяное пламя заверещало. Это дурацкое кольцо освободило меня. Оно что, хочет, чтобы я помог тебе? В следующее мгновение шиян почувствовал, как из кровавого кольца выходит ледяная энергия. Через секунду тело шияна было покрыто коркой льда ледяного пламени. Теперь из-за вмешательства ледяного пламени зверь не мог победить шияна. Шиян почувствовал облегчение. Призрачный зверь внезапно зашевелился. Вместе с ревом демона гигантские цепи громко загремели. Облака из демонической темной энергией полетели в Шияна. Небо над долиной стало черным. Выражение лица Шияна изменилось. Он почувствовал, что умрет сразу, стоит зверю поднапрячься. Глава 213. Древние небесные врата. «Охренеть!» Ледяное пламя быстро сказала: "Это необычный демонический зверь. У него вообще нет эмоций. Он безжалостно убийца". Шиян был ошеломлен. Не колеблясь, он влил глубокое Ци в ноги и использовал молниеносное движение. Вспышка молнии полетела по долине. Шиян оказался в ста метрах от призрачного зверя. <З remarks> Призрачный зверь неистово взвыл, уставившись на Шияна злобными зелеными глазами и загремел огромными цепями. Цепи натянулись до предела и ужасающе грохотали. Этот демонический зверь был всего лишь шестого уровня, но его сила пугала. Отдышавшись, Шиян посмотрел на призрачного зверя и усмехнулся. «Ты слишком злобный!» Он даже не думал, что призрачный зверь парализует его, как только приблизится. Если бы не помощь ледяного пламени, то зверь бы уже закусывал бы его тушкой. Очередной провал. «Этот демонический зверь необычен!» Донесся голос ледяного пламени из кровавого кольца. Аура ледяного пламени начала исчезать, а значит кольцо снова полностью скрывает его. «Хм...» Говорят, он помесь призрака темного мира и дракона из демонической области. Шиян рассказал эту историю ледяному пламени. По словам моего прадеда, этого демонического зверя не должно быть в природе, так как семь темных миров и четвертая демоническая область никак не связаны. Призрачный зверь появился каким-то чудесным образом. Помесь призрака темного мира и демонического дракона? Ледяное пламя удивилось. «Ты уверен?» «Мне так сказали». Ледяное пламя задумалось, Спустя какое-то время она сказала. «У тебя проблемы!» «Что ты имеешь в виду?» Удивленно спросил Шиян. Хоть ледяное пламя не было человеком, но обладает огромнейшим количеством разного рода информации. Что-то оно узнала само, что-то из памяти различных экспертов. У него есть знания о материке Грейс, темных мирах, и демонических областях. Раз он так сказал, значит это что-то важное. Появление призрачного зверя означает, что кто-то разрушил пространство между темными мирами и четвертой демонической областью. Как только пространство было разрушено, пространственный щит этого мира стал нестабилен, и над материком начнут появляться множество пространственных разломов. И что это значит? А это значит, что темные жители и демоны объединились, чтобы снова напасть на этот мир. Шиян был шокирован. Долгое время темные жители и демоны давились слюной, глядя на огромное количество ресурсов в этом мире, которых нет у них. Они спят и видят, как правят на материке Грейс, а может и всем миром. Разрушение пространства между темными мирами и демонической областью говорит о том, что они стали союзниками. «Они собираются вторгнуться в этот мир и устроить геноцид!» «Чего?» Шиян замер в шоке. «Сколько лет призрачному зверю?» «Говорят, что несколько сотен!» «Последнее время были пространственные разрывы, из которых вывалились демоны?» «Да?» «Все очень плохо!» «Ледяное пламя беспомощно сказала!» «Для разрушения пространства между темными мирами и демонической областью!» Нужно приблизительно пять сотен лет. Разрушение требует огромного количества ресурсов, как и его поддержание. А также стабилизация разрывов на матери Грейс. Как только несколько сильных демонов появятся в этом мире, значит приготовления почти завершены. Что будет дальше? Темные жители из темных миров не имеют путь в наш мир. Да, есть небесные врата, которые соединяют наш мир и их миры. Но темные жители не могут пройти сквозь них. Им просто невозможно попасть к нам. Но как только темные миры и демоническая область соединятся, темные жители смогут спокойно вторгнуться к нам через пространственные разрывы. А затем множество высокоуровневых демонов и темных жителей придут в этот мир. Все люди крайнего море будут убиты, и это произойдет очень быстро. Почему демоны не вторгались в этот мир через небесные врата? Демоны божественной сферы не могут пройти через небесные врата, это закон. Если бы они могли, то этот мир давным-давно стал бы пустошью. Вторая и третья демонические области были запечатаны потому, что их демоны сферы истинного бога отказались соблюдать этот закон. Шиян был потрясен услышанным. Он никогда не подозревал, что демоны могут быть так ужасные. Согласно рассказу ледяного пламени, демоны Второй и Третьей демонической области были более порочны, поэтому небесные врата в их мир были уничтожены. Кто создал небесные врата? Воины Божественной сферы. Да, в древние времена темные жители, демоны и сотни народов из других миров хорошо ладились друг с другом. Небесные врата были созданы для того, чтобы путешествовать по мирам через них. Поскольку в каждом мире были свои виды ресурсов, они обменивались ими, чтобы совершенствовать себя. В те времена существовало место под названием Связующее море. В нем находилось множество небесных врат, которые вели во все миры. Связующее море было центром всех миров и находилось на материке Грейс. Со временем разные миры начали воевать друг с другом и использовали небесные врата для вторжения. Сражения были мгновенными из-за небесных врат. Многие миры были уничтожены. Материк Грейс, демонические области, темные миры были одними из немногих выживших. Тогда эксперты из разных миров осознали, насколько опасны небесные врата. Они наложили на небесные врата кучу ограничений и правил. Некоторые миры, что могли погибнуть в любом сражении, уничтожили свои небесные врата, что связывали их с другими. В то время многие миры стали недосягаемы. Осталось всего несколько небесных врат, которые ограничились законами и правилами. Темные миры – это порочное место. Их небесные врата мешают им вторгаться к другим. Демонической области – почти то же самое. Небесные врата мешают демонам сферы истинного бога вторгаться в другие миры. Ледяное пламя рассказало Шияну все, что знала. Выслушав ледяное пламя, Шиян понял – что в Бескрайнем море скоро произойдет огромное бедствие. «Шиян!» К нему шел Ян Лао с серьезным лицом. Когда он подошел, то взглянул сначала на призрачного зверя, а потом на Шияна и сказал, «Если не сможешь приручить зверя за один месяц, то можешь прекратить пытаться. Не стоит тратить время. Мне нужно будет увести тебя в безопасное место». Выражение лица Шияна изменилось. «Что случилось?» В Бескрайнем море Клан Ян считался чуть ли не сильнейшим. Бессмертный остров был их штабом. Какое бедствие может вынудить Клан Ян покинуть Бессмертный остров? Три дня назад в различных частях Бескрайнего моря появились костяные аватары Бусюня. Он сказал, что твой прадед был пойман в ловушку под названием Демоническая печать в Четвертой Демонической области. Пусть у него есть множество сокровищ. но он собирается пытать его до смерти». Выражение лица Ян Лао стало жестким. «Что? Бо Сюнь смог это сделать?» Шиян был шокирован. Демоническая печать была создана не Бо Сюня, а другим королем демонов, Чиянем. Бо Сюнь и и не объединились. С беспокойным выражением лица сказал Ян Лао. «Демоны начали вторгаться в наш мир?» Сделав глубокий вдох, спросил Шиян. «Нет, они не стали вторгаться!» Ян Лао покачал головой, но другие великие силы плывут в район Киара. Некоторые из них заключили соглашение о получении материалов из их мира, однако цена уничтожения клана Ян. Глава 214. Мы принадлежим друг другу. Я только что получил некоторую информацию о древних небесных вратах. Шиян с угрюмым выражением лица рассказал ему то же, что услышал от ледяного пламени. Информация о ледяном пламени была очень древней, настолько древней, что даже ее частичку почти невозможно отыскать. Ян Лао не находил ни упоминания об этом. Когда Шиян все рассказал, Ян Лао был шокирован и молчал долгое время. откуда ты получил эту информацию? Она может быть достоверна». Спросила Ян Лао серьезным выражением лица. «От ледяного пламени», — ответил Шиян. «За свою долгую жизнь оно поглотило воспоминания множества экспертов о божественных сфер, не думая, что он ошибается». «В четвертой демонической области два короля демонов, Чиянь и Босюнь, всегда враждовали. Если твоя информация верна, то эти двое уже давно планировали выступить против нашего клана». Если соединение подземного мира и демонической области занимает сотни лет, то два короля демонов уже несколько сотен лет планировали уничтожение клана Ян. Глаза Ян Лао вспыхнули. Тогда получается, Бусюн специально захватился у Ханьи, чтобы заставить твоего прадеда прийти к нему. Затем Чиянь пленяет твоего прадеда демонической печатью. Короли демонов заранее все спланировали. «Даже вы не знаете о ситуации между подземным миром и демонической областью!» Ши Ян был удивлен. Ян Лао покачал головой. «Последнее сотрудничество темных жителей и демонов было слишком давно. Об этом нет уже никакой информации. Раз уж я ничего не знаю, то другие главы сил Бескрайнего моря тем более. Ха! Как же все хлопотно! Сейчас никто нас слушать не будет!» Если мы решим рассказать об этом, вместо того все решат, что мы пытаемся обмануть их». Ши Ян молчал, так как сказано Ян Лао правда. «Сейчас к бескрайнему морю приближается большая буря, а он лишь воин в сфере бедствия. На данный момент он ничем не может помочь клану Ян». «Ладно, по крайней мере у нас есть информация о том, что планируют сделать темные жители и демоны». А значит, сможем заранее подготовиться к их следующему шагу». Ян Лао похлопал Шияна по плечу. «Не думай об этом слишком много. Клан Ян доминирует в Бескрайнем море уже множество лет. Естественно, у нас есть способы поддержать это положение. В худшем случае мы будем вынуждены покинуть это место. А когда все успокоится, то клан Ян заберет все свое назад». Шиян знал, что речь шла о божественных горах. Ладно, забудь об этом и просто попытайся приручить призрачного зверя. Твой прадед сказал, что ты сможешь его приручить. Значит, нет смысла в этом сомневаться. А я подготовлю план на экстренный случай. Если все будет очень плохо, то просто спрячем тебя. Хорошо. Я пойду. Помни, наш клан Ян не падет. Мы всегда будем держать Бескрайнее море на коленях и таким мелким неудачам не сломить нас. Понял? После ухода Ян Лао Шиян временно прекратил практиковать молниеносное движение, а просто поел посреди долины и уставился на призрачного зверя. Через месяц кончится отведенный срок на приручение, и, возможно, ему больше не выпадет такая возможность. «У тебя есть способ приручения подобного зверя?» – спросил Шиян у ледяного пламени. «Обычно, чтобы приручить демонического зверя, надо быть сильнее его». «Только почувствовав подавляющую силу, он будет слушаться!» Ледяное пламя начало быстро объяснять. «Но твоих сил не хватит, чтобы подавить демонического зверя Гибри до шестого уровня. В этом случае можно попробовать духовное общение или дать зверю почувствовать, что он такой же, как и ты. Только в этих случаях он подпустит тебя к себе». «Духовное общение? Такое же, как и он?» Шиен нахмурился. Почему Ян Цинди подумал, что ему суждено приручить призрачного зверя? С чего он решил, что только ему это удастся? Здесь должен быть какой-то секрет, который он не знал. Шиян, кажется, что-то понял. Он подумал, что опробовал всевозможные методы, но зверь никак не подчинился. А все ли он использовал? Есть ли в его теле энергия, которая похожа на энергию зверя, но при этом он не использовал ее? В глазах Шияна блеснул свет, негативная энергия. Шияна внезапно осенило, он посмотрел на призрачного зверя. За это время он пробовал множество раз пообщаться с зверем через духовную энергию, но никогда не использовал негативную энергию. Призрачный зверь был жесток, кровожаден, зло в шкуре зверя. Очевидно, он отличался от других зверей. Сердце призрачного зверя переполнено ненавистью. «Не похоже ли это негативная энергия, текущая в его меридианах?» «О чем задумался?» — спросила ледяное пламя. «Неужели нашел способ?» Шиян не ответил. Он с ледяным выражением лица зашагал в сторону призрачного зверя. а, -а, -а, -а! Призрачный зверь снова взревел. Мощная яростная аура вырвалась из его тела. Его зеленые глаза, пылающие ненавистью, уставились на Шияна. Злая энергия, которая могла заставить дрожать душу, направилась прямо в Шияна. Зверь уже был готов атаковать сразу, как только он пересечет черту. «Опять входишь? Будь осторожен, на этот раз я не смогу тебе помочь из-за дурацкого кольца!» сказала ледяное пламя. Шиян проигнорировал его. Он шагал в сторону зверя и вскоре приблизился к стометровой отметке. Шиян уже почувствовал... Как темная и демоническая энергия призрачного зверя смешиваются, образуя ураган из ненависти и жестокости. Э! Призрачный зверь опять взвыл. Он думал, что этот наглый человечишка испытывает его терпение. Он поднял свое десятиметровое тело, и гигантские цепи, обмотанные вокруг него, громко загремели. Шиян выпустил из меридиан негативную энергию. В этот момент ненависть, жажда крови, желание уничтожить все на своем пути хлынули в его разум. Негативная энергия вышла из его тела, окутав его белым туманом, от которого веяло холодом и злом. Призрачный зверь внезапно замолчал. Вечно бушующий зверь теперь выглядел нерешительным. Он смотрел на Шияна, не двигаясь. В его зеленых, переполненных злобой и жаждой крови глазах появились нотки сомнения. Шиян не остановился, он продолжил идти вперед, выпуская из своего тела негативную энергию, и вскоре оказался на стометровой черте. Один шаг. Призрачный зверь все еще колебался, а негативная энергия медленно распространялась в его сторону. В то же время, духовная энергия, смешанная со злыми эмоциями из головы, Полетело к призрачному зверю. На этот раз содержание мысли в духовной энергии полностью отличалось от прошлых. Внутри нее было лишь одно желание, которое сводило Шияна с ума — уничтожение всего живого на своем пути. Обычно, когда Шиян высвобождал негативную энергию, его разум постоянно охватывало безумие, но он подавлял его, чтобы сохранять ясность осознания. Однако сейчас Он не сопротивлялся и дал полную свободу своим отрицательным эмоциям. Глаза Шияна покраснели так, будто состояли лишь из крови и черной точки посредине. Он стал похож на существо, которое пришло из глубин ада, чтобы сеять хаос и разруху. Призрачный зверь затих. Злобная аура, что захлестала фонтаном из его тела, внезапно исчезла. Его зеленые глаза... больше не наполняли кровожадность. Он с некоторой радостью смотрел на Шияна. Шиян все шел к нему и медленно терял рассудок. На место враждебности призрачного зверя быстро пришла радость. Демонический зверь стал издавать звуки радости. Он быстро лег на землю. Внезапно шипы на спине призрачного зверя стали медленно входить в его тело. Вскоре на спине появилось ровное место – На котором спокойно мог сидеть один человек. Шиян подошел к зверю, запрыгнул на его спину и неуклюже скрестил ноги под собой. Он усмехнулся и сказал: Теперь мы принадлежим друг другу. Бум-бум-бум. Гигантские цепи, что связывали тело призрачного зверя, взорвались. Ограничения, что Ян Цинди наложил на зверя, исчезли. А! Призрачный зверь резко взлетел в небо. Раскрыв свои когти и зубы, он радостно летал над долиной. Человек и зверь. Две части одного безумия. Конец 214 главы.